День восьмой. Утром, когда Марина пришла на пляж и оценила расстояние до яхты трезвым взглядом, ей стало нехорошо. Как они вообще до нее доплыли, да еще ночью и пьяные, в кромешной темноте. Хотя она смутно помнила, что темнота оказалась вовсе не кромешной. Было светло, как днем. Она еще удивилась, что так хорошо виден берег. Но расстояние... Да она бы, трезвая, ни за что не рискнула. Откуда был свет? Вряд ли от луны. Или тоже влияние алкоголя? Световые галлюцинации? Голова болела так, что хотелось утопиться. Вдруг она поймала на себе взгляд охранника, собиравшего вещи. Он смотрел на нее завороженно, с застывшими в глазах недоумением и ужасом, как на привидении. «Здравствуйте!» – поздоровалась Марина на всякий случай. Охранник кивнул. Пока она соображалась чего вдруг стало объектом такого внимания, на пляж прибежали все остальные, чтобы покормить завтраком детей. Даша договорилась. «Сегодня все вылетали». Отпуск подошел к концу. Надо было успеть собрать чемоданы. Георгий хлопотал на кухне над своими коронными оладушками. Луиза тоже крутилась, собирая детям в дорогу еду, сыр, фрукты. «Не надо, мы в аэропорту поедим», пыталась остановить ее Даша. «Вы будете есть, что я положу», объявила Луиза. «Или я так обижусь, что плакать начну». Пришлось согласиться на ланч-пакеты, в которые Луиза положила еды из расчета трехразового питания. И на два дня вперед! Марина краем глаза увидела, что охранник сидит поодой пьет кофе и с интересом рассматривает всю компанию. Луиза, вручив всем пакет из провизии, подошла к охраннику. Он что-то ей сказал. Она ахнула в ответ и прижала руку к сердцу. «Вы что, ночью на Магдалене были?» спросила у всех Луиза. «Да, напились в хлам и доплыли. Сами не понимаем, как», призналась Марина. «Там же расстояние приличное, а Даша еще и в дыру провалилась». «Да, теперь у меня нога распухла. Я даже в кроссовки не влезаю». Даша показала распухшую стопу. «А я воды наглоталась так, что у меня до сих пор соль во рту. Меня Стас столкнул в воду», — пожаловалась Жене. «У меня просто голова гудит так, что я сейчас умру. Больше никогда, никогда пить не буду. Вы хоть помните, что в той бутылке было? Ну, точно не виски». «И сколько этой бутылки лет?» «Господи, да мы умереть могли!» Марина ужаснулась при этой мысли. Луиза достала телефон и начала кому-то звонить. «А что случилось-то? Мы правила заплыва нарушили?» Рассмеялась Вика. «Вы все нарушили. Теперь на вас проклятие. Надо его снять», ответила Луиза, будто речь шла о жизни и смерти. Охранник кивнул. «Луиза, дорогая, у нас самолет». «Ну, какое проклятие! Извинитесь за нас перед владельцем яхты, пожалуйста. Мы же просто пьяные были. Скажите, что можем оставить плату за бутылку виски, которую там нашли», — предложила Вика. «Какое красивое название яхты! Магдалена! Мы не знали, не видели надпись. И не такое трагическое, как все остальные», — заметила Марина. «Это проклятая яхта! Макс, расскажи!» — обратилась Луиза к охраннику. Макс служил на Магдалене матросом. Он все знает про проклятие. А я пока вызову Давида. «Луиза, какого Давида? Мы улетаем», — попыталась остановить ее Вика. «Моего одноклассника с острова. Я вам рассказывал он священник в местной церкви. Сейчас за ним Виктор сплавает и привезет. Пока Давид не благословит, молитву не прочтет. Я вас не отпущу». «Давид, какую рыбу любит?» «Я забыл!» — из кухни вышел радостный Георгий. «Запеки без специй, только соль и салат сделай, простой. Лука побольше положи», — ответила Луиза. Она убежала звонить, а охранник подсел к большому столу и начал рассказывать. Этой яхтой владел англичанин по имени Чарльз. Он венчался в церкви на острове. Давид и венчал эту пару. В качестве свадебного подарка Чарльз подарил невесте яхту, названную в ее честь Магдаленой. Но в первую брачную ночь, которую молодожены решили провести на яхте, Магдалена утонула, точнее пропала без вести. Никто ее больше не видел. Тела так и не нашли. Чарльз долго ждал ее здесь, в поселке, на яхте, а потом время взяло свое он вернулся в Англию. По слухам, снова женился. Приезжает сюда раз в год, в два. Но яхта так и стоит на приколе рядом с островом, где прошло их венчание. Бывшая команда старается держать суденышко на плаву, но без денег это сделать сложно. А иногда яхта сама исчезает, отплывает в неизвестном направлении и ее находят на других пристанях, Местные считают, что яхту уводит утонувшая невеста, которая за что-то мстит Чарльзу. Никто ведь не знает, что у них произошло в ту ночь. «О, Господи, пираты Карибского моря!» — рассмеялась Вика. «Ага, яхта-призрак, которую управляет обиженная невеста-привидение!» — хохотнула Марина. Охранник обиделся и замолчал. «А почему этот Чарльз не продал яхту?» — спросила Даша, которая и в этой ситуации рассуждала как рачительная хозяйка. «Да кто ж ее купит? Все же знают про проклятие!» — удивился охранник. но продал бы тем, кто не знает!» — не поняла Даша. «Он пытался несколько раз, в последний момент все срывалось», — зловеще сказал охранник. «Последний покупатель умер за неделю до сделки». Он обвел окружающих многозначительным взглядом. Мол, теперь-то вы поверите в проклятие. В кафе появился священник и начал читать молитву. Степан за это время успел принести вино и наливал всем желающим под столом, чтобы не смущать Луизу и охранника, которые свято верили, что только молитва поможет компании избежать проклятия заброшенной яхты. Наконец, священник сел есть рыбу, которую поставил перед ним Георгий. «А давайте вы лучше обвенчаетесь», — предложила Вика, уже не вполне трезвая. «Кто? Мы?» — ахнула Луиза. «Ну, конечно. Жених есть, священник есть. Свидетелей хоть отбавляй. Чего ждать-то?» — поддержала Марина, которая пыталась попасть ногой в слетевшую с ноги шлепку. «Люди в легком подпитии способны на многое. Люди, толком не протрезвевшие с вечера, способны на всё. Вика бросилась рвать цветы, чтобы девочки могли обсыпать Луизу лепестками. Степан отвел ошалевшего Георгия в дом и заставил надеть парадный костюм. Даша сбегала в магазинчик и нашла удивительное белое платье. Стас выставлял на столы вдруг откуда-то возникшее шампанское, Женя сделала букет невесты, обвязав красивыми лентами. Светлана Михайловна общалась со священником, чтобы тот не сбежал раньше времени, как собирался. Вика плакала. Марина тоже. Светлана Михайловна с Дашей и Женей держались до последнего, но тоже разрыдались. Это была самая прекрасная церемония венчания, которую только можно было представить. Ошалевший Георгий произнес клятву в которой признался, что любил Луизу всю жизнь и будет любить до конца своих дней. Да никто и не помнил, кто что говорил. Все плакали. Местные жители немедленно узнали, что в утопии что-то происходит. Пришли и радовались за Луизу и Георгии, которые столько лет должны были быть вместе, и, наконец, это случилось. «Девочки, нам еще чемоданы собирать». А мы пьяные в хлам, напомнила Марина. Точно, чемоданы, ахнула Даша. Все ушли, стараясь не портить общий праздник. Нежданная, но столь долгожданная свадьба набирала обороты. Пришли музыканты, гости собрались со всего поселка. Георгий с Луизой танцевали. Поодаль стоял Александр. Марина оглянулась, Александр пожимал руку Георгию своему двоюродному брату, близкому человеку, с которым не разговаривал много лет. «Сейчас я готова поверить в то, что браки заключаются на небесах», — заметила Марина. «Жаль, что в моем случае у служителей небес был не рабочий день или отпуск», — ответила Вика. Даша ковыляла по общему двору. Женя металась рядом, предлагая эластичный бинт, мазь, обычный бинт, другую мазь. «Ну как я полечу?» Даша чуть не плакала. «Вот зачем я вчера с вами потащилась?» «Обой шлёпки!» – переживала Женя. «И у меня есть цитрамон. Хочешь, принесу?» «А таблетки от алкоголизма у тебя нет?» – сердилась Даша. Марина пошла собирать чемоданы. Она помыла посуду, вынесла мусор. В номер вошла уборщица Мариетта. Огляделась, расплакалась и вышла. «Что случилось?» — выскочила следом Марина. «Никогда такого чистого номера не видела!» Марета сжала Марину в объятиях и выдала на память подарки. Два лимона, бутылку домашнего оливкового масла и шоколадку для Ани. Марина вышла на балкон, чтобы снять пляжные полотенца. В гнезде появились новые жильцы. Две ласточки, которые летали туда-сюда и обживали жилище вот смотри, ласточки прилетели!» «Ага, я видела! Правда, здорово! Значит, им у нас хорошо!» «Я вниз, шлёпки собирать!» — объявила Аня и убежала. Марина смотрела с балкона, как дочь бегает по чужому участку, собирая всё, что улетело, и то, что утащил щенок. Вернулась с охапкой вещей. «Девочки, из- за нами приедет микроавтобус!» — крикнула снизу Даша, которая магическим образом даже трансфер организовала. «Не опаздываем!» Марина спустила чемоданы заранее. Во дворе обстановка была напряженной. Степан стоял над мангалом и не хотел с ним расставаться. «Нет, мы его не повезем!» — кричала Даша, сидевшая за общим столом, уложив больную ногу на стул, и отдавала указание, что в какой чемодан положить. да «Дашуль, пожалуйста! Я сейчас придумаю, как его упаковать!» — просил Степан. «Нет, я сказала!» «Мам, мой лук не влезает!» Подбежал к матери Коля и показал свой деревянный лук, купленный в сувенирном магазине. Обычная деревяшка с ниткой. «Оставь его здесь другим детям», — предложила Даша. «Нет, это мой лук!» — зарыдал Коля. «Делайте, что хотите, мне все равно!» — отмахнулась Даша. «Вот это правильно!» — во дворе появился Стас с бутылками в руках. «Ну что?» «Выпьем за отъезд?» «Стёп, это всё твоё влияние», — ахнула Даша. «Ты что сделал с йогом? Он уже пьёт. А завтра мясо начнёт есть». Вслед за Стасом появилась Женя с пластиковыми стаканчиками. «Я не буду», — отказалась Марина. «Мне перед серпантином и самолётом нельзя. Я и так никак не протрезвею. Вы хоть понимаете, что мы сделали? Навлекли на себя проклятие и устроили свадьбу». «Тем более надо выпить», — отмахнулась Женя и тут же протянула ей стаканчик с вином. «Еще целый час до отъезда, а давайте выпьем за нас. Если бы не вы, в общем, за отдых в самой лучшей компании на свете». «Да, удивительно, что мы все-таки сдружились», — признала Даша. До аэропорта дружная компания доехала чудом. Марину тошнило. Микроавтобус останавливался после каждого поворота. Она едва успевала выскочить на обочину, не справляясь с приступом рвоты. Дети, упившиеся газировкой, по случаю отъезда просились в туалет. Писали они там же, где Марин у рвала. Степан требовал завернуть в ресторан и съесть на дорожку море продуктов. Но доехали, взяли штурмом очередь на регистрацию. Зарегистрировались и пошли на паспортный контроль. По дороге Светлана Михайловна, которая писала зятю отчёты, как проходит отъезд, охнула и остановилась. «Что случилось?» — спросила Вика. «Зять, он просит купить шампанское и деньги на карточку перечислил. А я думала, откуда у меня столько денег появилось? Может, дочка прислала? Я же хотела после этого отдыха в Есентуки или в Кисловодск съездить». Дочка обещала с мужем поговорить. Вот я обрадовалась. «Сделали мне подарок. А это не на меня, а на шампанское. Надо в дьюти-фри купить». «Купим, не волнуйтесь», — отозвался Степан. «Странно, что шампанское ваш зять попросил, а не вино, например. А какое, кстати, шампанское?» «Не знаю, как прочитать. Вот, Степушка, помоги!» Светлана Михайловна дала телефон Степану. Тот прочел сообщение и расхохотался. «Мое ж ты, Шандон, ничего себе! Сколько? Пять бутылок? А что, в Москве с Шандоном напряженка?» «Степушка, надо купить», — попросила Светлана Михайловна, — «а я ж не разбираюсь. Поможешь? А что за шампанское такое?» «Ну, по стоимости вам на Кисловодск бы хватило. Еще бы на из Ессентуке осталось», — хмыкнул Степан. Тут все услышали голос Даши и громкий рев Коли. Они стояли перед рамкой безопасности, вещи лежали на ленте. «Почему нельзя? Это же обычная деревяшка с ниткой!» — возмущалась Даша. «Не положено!» — отвечал пограничник. «Не отдам лук!» — ревел коля «Это же детская игрушка! Мы здесь ее купили! В чемодан не влезла!» но ну, просветить ее на ленте!» — просила Даша, не зная, как успокоить Колю который вцепился в лук мертвой хваткой. Степан кинулся к сыну и жене. Сотрудник службы безопасности еще раз терпеливо объяснил, что лук надо было сдавать в негабаритный багаж, а в самолет его проносить нельзя. «Вы шутите?» – удивился Степан. «Где написано, что детский лук нельзя?» выбрасываете сотрудник стоял на своем. «Да что ж такое-то?» рыдает «А вам все равно?» — подключилась к спору Светлана Михайловна. «А если вы бомбу провозите, и у вас ребенок плачет, мы тоже должны пропустить?» — возмутился охранник. «Не кричи на бабушку! Бомбу!» «Да кому ваша безопасность помогла? Нашли к кому цепляться? К ребенку!» «Лучше бы настоящих преступников ловили!» — закричала Светлана Михайловна. «Ладно, пойдёмте, не хватало ещё на самолёт опоздать», — упрашивала всех Даша. «Коля, я тебе дома любой лук куплю, лучше этого, и стрелы в настоящем колчане. Обещаю». Даша ласково вытащила лук из рук сына. «Сколько стрел?» — уточнил Коля. «Пять», — пообещала Даша. Кое-как успокоили Колю, но тут в рамке металлоискателя зазвенела Светлана Михайловна. «Ну вот», — «Мало вам младенца, давайте еще стариков, в террористы запишите». «Хотите, обыскивайте». И ведь не стыдно же, возмутилась Светлана Михайловна. Она сняла с себя все, что могло звенеть. Серьги, браслет, часы. Но рамка металлоискателя ее не пропускала. «Может, сломалась?» — спросила Даша. «По правилам вы должны пройти наличный досмотр», — сказал сотрудник безопасности. «Да что ж, пошли. Давайте издевайтесь над бабушкой. Если у меня инфаркт случится, это будет на вашей совести». «Мне уже плохо. Душно. Задыхаюсь». Светлана Михайловна и вправду покраснела, покрылась потом и стало тяжело дышать. Все кинулись ей на помощь. Кто-то передавал воду, кто-то обмахивал книжкой. Опять заплакал Коля. Он увидел свой лук, который лежал на мусорном баке, и пожалел, что отдал любимую игрушку. Вика с Мариной объявили, что Светлану Михайловну одну не оставит, и вместе с ней пойдут на личный досмотр. Вика пообещала все снять на телефон, чтобы были доказательства. Женя со Стасом, которые уже прошли проверку, обещали, что присмотрят за детьми. Они рвались назад, но их не пустили. Компания создала такую пробку на проходе, «Каких маленький аэропорт сроду не видывал!» Коля плакал. Дети кричали, что никуда не уйдут без родителей. Светлана Михайловна тяжело дышала и просила бросить ее здесь. Одну, чтобы остальные могли улететь вовремя. Вика стояла над сотрудником службы безопасности и демонстрировала декольте так старательно, что у того компьютер завис. Женя взывала к чувствам, пожалеть детей и стариков, Марина придерживала Светлану Михайловну под локоть. Остальные пассажиры достали телефоны и снимали происходящее. Сотрудник безопасности отошел. Еще несколько собрались группкой и совещались, что делать с этими странными людьми. Наконец, одна из женщин-сотрудниц подошла к Светлане Михайловне, попросила поднять руки и провела сканером, который загудел в области попы, ближе к поясу. «Там у меня была талия!» — возмутилась Светлана Михайловна. Женщина-сотрудница провела сканером еще раз. Гудела металлическая нашивка на джинсах Светланы Михайловны. «Что? Снимать?» «Да, пожалуйста!» — бабуля начала расстегивать джинсы. «Не надо! Ну зачем вы? Спарывайте!» Женщина-сотрудница покраснела и попыталась натянуть на бабулю джинсы. «Ну, просто отрежьте эту бирку». «Интересно, чем? У меня ножницы, по вашим же правилам, в чемодане». Светлана Михайловна подбоченилась и не спешила натягивать джинсы. «У всех колюще-режущие предметы в чемодане», напомнила Марина. Сотрудник безопасности бросился к мусорному баку, откуда достал детские ножницы, розовые с зелеными ручками. Ножницы, предназначенные для детей лет трех, которыми не то что порезаться, бумагу разрезать сложно, видимо, считались таким же опасным орудием, как и детский деревянный лук. Сотрудник радостно выдал Светлане Михайловне ножницы. Марина взяла их и попыталась отрезать бирку. Естественно, попытка провалилась. Светлана Михайловна подошла к сотруднице и повернулась к ней попой. — Срывайте, — предложила она. Та подергала за бирку, но безуспешно. Бабуля предложила подёргать другим сотрудникам, но те отказались. «Стёп, у тебя ничего нет?» – спросила Даша. «Зажигалка. У Марины есть. Можно попробовать сжечь нитки», – радостно воскликнул тот. Когда Степан поднес зажигалку к попе Светланы Михайловны, к группе сотрудников подошел, по всей видимости, начальник и с ужасом показал на бабулю, которую собирался поджечь Степан. Начальник кричал так, что даже заглушил Колю и остальных детей. Наконец, всех пропустили через рамки, которые звенели на все лады. «Так, все? Пойдемте, купим детям воды. Сама пить хочу, умираю», — предложила Марина. Они дошли до кафе, и тут застыл Степан. Он стоял над своим рюкзаком, с которым не расставался все время отпуска и с ужасом смотрел на содержимое. Из рюкзака торчал лифчик. «Это не мой», — тихо сказала Даша. Степан порылся в рюкзаке и выудил несколько памперсов. Даша ахнула. «Не наш рюкзак! Перепутали!» Степан стоял столбом, не понимая, как в его рюкзаке оказались чужие вещи. Так, надо вернуться. У них должны быть записи с камер. Кто-то перепутал рюкзаки, предложил Стас. Степан, который всегда умел найти выход из любого положения, не мог двинуться с места. Он лишился рюкзака, в котором помещалась вся его жизнь. Билеты, паспорта, кошелек кредитные карточки, телефон, цветные карандаши и альбом для Коли, таблетки от аллергии для Даши. В Стёпином рюкзаке был заключен целый мир, которого хватало на всех. Не только на собственную семью, но и на друзей, знакомых, случайных прохожих. Стёпин рюкзак все считали волшебным. Он выуживал из него то, что было необходимо в случае стрессовых ситуаций, веселья незапланированные гулянки, голода и стихийных бедствий. Сейчас этим миром ИНЗ владел кто-то другой, а Степа с ужасом рассматривал чужой лифчик. «Что я скажу зятю про шампанское?» Светлана Михайловна чуть не плакала. «Так, все успокоились», — Стас взял руководство в свои руки. «Я иду со Светланой Михайловной за шампанским». Остальные ищут рюкзак. Тот день в аэропорту будут вспоминать еще долго. Женщины бегали по кафе, магазинам, хватали чужие рюкзаки, осматривали их, бросали и кидались к другим. Стас поднял на уши все дьюти-фри. В наличии оказалось всего две бутылки. За остальными пришлось бы бежать в другие точки или на склад. Все уже поняли, что это одна компания явно ненормальная, поскольку одна часть разыскивает рюкзак, а вторая моэ э шандон». Наконец, все собрались на паспортном контроле. Рюкзак так и не был найден. Нашли три бутылки шампанского, но оставалась надежда на еще один магазин, уже после паспортного контроля. Сотрудник аэропорта подошел к коллеге и объяснил ситуацию. Паспорт в рюкзаке, который скорее всего сейчас улетит. И тогда здесь останется не только одна семья, но и вся чокнутая компания. Через паспортный контроль пропустили Степана. Остальные стояли и ждали. «Может, проклятие Магдалены сбылось?» — спросила задумчиво Вика. «Мне кажется, эта Магдалена сама слиняла с собственной свадьбы и живет теперь преспокойненько», — ответила Марина. «Тем более над нами прочитали молитву. Наконец Степан появился. Он прижимал к себе рюкзак. Стас так со своим уникальным чемоданом не обнимался. Уже в очереди в самолет, вылетавший прямо противоположную от Москвы сторону, он увидел женщину, молодую мать с ребенком, которая с ужасом рассматривала содержимое рюкзака. Ребенок плакал и требовал соску. Соски в рюкзаке, естественно, не нашлось. Слава богу, обрадовалась Даша. «Так, а где дети?» Степан вновь обрел уверенность и почву под ногами. Тут все очумело посмотрели друг на друга. Детей в последний раз видели на какой-то лавочке, но на какой именно никто не помнил. Помнили, что их оставили кучкой. Кири и Аня, как самым старшим, велели присматривать за малышами. Теперь все дружно побежали искать детей. До вылета оставалось совсем мало времени. Аэропорт оглашался криками «Аня, Кира, Коля, Настя!». Сотрудники службы безопасности шарахались от пробегающей мимо чокнутой компании, которая никак не улетит. Светлана Михайловна наткнулась на сотрудницу и смела ее с пути, пробежав в рамку и назад. Дети могли пройти назад и потеряться в зале. Рамка гудела, не переставая. Бабуля уже никто не пытался остановить. Дети нашлись на лавочке, которая стояла прямо после выхода с досмотра в углу неприметные. они тихо и спокойно играли в съедобные несъедобные, бросая друг другу колен носок свернутый в комочек. Через паспортный контроль их провели отдельно. Сотрудник службы безопасности контролировал процесс. Дождавшись, когда последняя печать в паспорт будет поставлена, сотрудник помахал им рукой как надоевшим родственникам, которые задержались в гостях. Пожелал счастливого пути, но не предложил вернуться. «Шампанское! Еще хотя бы бутылку!» — напомнила Светлана Михайловна. «Берите виски себе и коньяк, или что вы хотите. Я считаю, вы это заслужили», — сказал Степан. «Вина хочу», — призналась Светлана Михайловна. «А что я скажу зятю?» «Правду, что вы купили себе две бутылки вина, красного и белого, потому что сил ваших больше нет. Вы пережили стресс, и вино полезно для здоровья», ответил Степан, решительно укладывая в корзинку бутылки. «А еще духи. У вас такой стресс, что без духов никак нельзя», поддержала Даша и положила в корзинку флакон с духами. «И шоколадки!» Настюша бросила в корзину здоровенную шоколадку размером с кирпич. «Как я без вас буду?» — Светлана Михайловна собралась заплакать. «Не будете, если что, мы все быстренько соберемся. Если мы рюкзак в аэропорту нашли, что мы с вашим зятем не справимся?» — серьезно сказал Стас. «Ох, Стасик, прости меня, я так плохо о тебе думала!» Светлана Михайловна все же расплакалась. «Так, а теперь всем подарки!» объявил Степан и начал доставать из своего рюкзака конфеты, шоколадки, игрушки. Дети радостно подвизгивали. «Давайте здесь целоваться и прощаться. Неизвестно, что нас ждет там на выходе» предложила Вика, когда все собрались у багажной ленты в аэропорту в Москве. Обнялись, расцеловались, сфотографировались на память. Светлана Михайловна расплакалась еще раз. «А папа нас встретит?» — спросила Аня. «Не знаю, вряд ли», — ответила Марина. Она не рассчитывала, что Гриша приедет в аэропорт. Однако он стоял на выходе с букетом цветов и махал им. «Папа!» радостно кинулась к отцу Ане. Марина оглянулась и увидела, что Светлану Михайловну встречает зять. Настя тоже запрыгнула на руки к папе и не желала слезать. Зять забрал сумки и чемодан из рук Светланы Михайловны, поцеловал ее и попытался обнять. Бабуля вытирала слезы, что-то говорила, а потом сжала зятя в объятиях. Настюша хохотала и показывала папе здоровенную шоколадку. Они пошли к выходу, и уже там, где начинались кафе и магазинчики, Марина заметила Степана, который что-то покупал и складывал в свой знаменитый рюкзак. «Поехали уже домой», — причитала Даша. Марина задержалась на минуту, рассчитывая увидеть Вику. И увидела. Вика шла по аэропорту, как по подиуму. Тяжеленный чемодан катила так, будто в нем ничего не было, ни одной вещички. Ее никто не встречал. Вика разговаривала по телефону, а все таксисты бросались к ней и чуть ли не вырывали из рук чемодан. Марина мысленно пожелала, чтобы Кира осталась с мамой. Во всяком случае, садились они в одно такси. Стас с Женей Марина увидела уже на улице. Стас вез свой чудо-чемодан, упакованный в специальный чехол, и бережно приподнимал его перед бордюрами. Женя держала на руках Катюшу, точнее, на одной руке, а другой везла чемодан с вещами. На плече у нее висели детский рюкзак и компьютерная сумка. Как Женя вообще умудрялась передвигаться с такой ношей, оставалось загадкой. «Нет, все-таки он сволочь», — подумала Марина. «Маме я звонил. У нее все хорошо», — услышала Марина голос мужа. «Маме?» — удивилась она. «Да, твоей маме». Моей тёще. Она, кстати, очень переживала, что ты ей не пишешь и ни разу не позвонила. Да, и почему ты на мои сообщения не отвечала? И на звонки тоже. Я уже не знал, что думать. Марина уставилась на собственный телефон, который вдруг подал признаки жизни и прислал все сообщения сразу. Гриша писал и звонил каждый день. Минимум по три раза. На все мессенджеры. «Не знаю, как так получилось», — искренне недоумевала Марина. «Главное, вы вернулись, и все хорошо», — сказал Гриша и прижал к себе Аню. «Я скучал ужасно». «Я тоже», — ответила Марина, гадая, как всего за неделю мог настолько измениться мир. Или он всегда был таким? Текст читала Елена Дельвер.